На рынке воняло. Застарелый смрад, похоже, въелся в камни мостовой, в стены домов, в редкие сохранившиеся деревья и даже в блеклое сентябрьское небо вместе с грязью и резкими визгливыми голосами торговок. Луковая кожура, гниющий капустный лист, опилки, конское и коровье дерьмо. Тут же на земле, на платках, рыжие куриные яйца, крынки с молоком, сметаной и творогом, Плетенки чеснока до да лука. Мясные ряды с мясными мухами. Топор в колоде. Зачем я здесь? Чего ищу? Следую совету безумного Федора Николаевича? Пытаюсь слушать людей? Люди обходят меня стороной, расступаются, пропуская сквозь бурлящую толпу. И шепот впереди смолкает, а позади вспыхивает с новой силой. «Товарищ офицер! Товарищ офицер!» «Попробуйте творожку». Бабка появилась откуда-то сбоку. Маленькая, сгорбленная, укутанная, несмотря на тёплый день, в пуховой платок. «Хороший творожок. Домашний. Или вот молочка». «Сколько?» Пробовать и выбирать я не умел. Да и на рынке прежде, если и бывал, то по иным надобностям. Однако сторговались быстро. И заплатив за творог, я направился к выходу с рынка. Я думал вернуться домой, но вышел от чего-то к церкви. Точнее, некогда тут была церковь. Теперь же от нее остались фундамент, часть стены, да тонкая, стоящая на особицу колокольня. У колокольни, свернувшись калачиком и подложив руки под голову, спал пьяный. «Благословен будь», — раздался сзади тихий голос. «Во имя отца и сына». И святого духа. Священник был молод. Примерно одного с Никитой возраста. Черная ряса смотрелась нелепо. Да и опасно по нынешним временам. Окрест на груди, поблескивающий желтую эмалью. И вовсе могли принять за золотой. «Не боитесь вот так ходить?» Я думал поздороваться. А вместо этого вопрос задал. «Все в руках божьих. Отец Сергий». Он чуть склонил голову. «Выходит, мы с вами тезки. Сергей Аполлонович, Карлычев». «Как же, узнал». Отец Сергий улыбнулся. «Хорошо так, светло и искренне. Давно мне не доводилось видеть подобных улыбок». «Вы, Сергей Аполлонович, личность в городе известная». «И чем же?» «Большей частью вашей близости к Никите Александровичу Озерцову. Поговаривают, будто вы имеете на него некоторое влияние. Более того, что он относится к вам как к отцу. Ну или старшему брату. Отец Сергий присел на одно из неприбленных еще бревен. Признаться, подобный поворот беседы был неожидан. И более того, неприятен». «Не волнуйтесь, Сергей Аполлонович». Я не стану догучать вам любопытством. Присядьте, отдохните. День сегодня хороший. И место тоже. Отец Сергий поднял голову вверх. Шея у него была худая, тонкая, с мелкими черными пятнышками грязи. А кадык выпирал, и цепь от креста напоминала ошейник. О чем я думаю? Лучше и вправду на небо глядеть, отдыхать. Блеклое, размытое. Ясное. Знаете, Сергей Аполлонович, порой мне начинает казаться, что на земле слишком много грязи и несправедливости, темноты и боли, чтобы цепляться за жизнь. Или что Господь жесток, раздозволяет всему этому существовать. Или беспомощен, если не способен вступиться за детей своих. И что тогда? Тогда появляется желание уйти туда, где говорят лучше и светлее. «И пытались?» Сверток с творогом налился влагой, да и неудобно было держать в руках. И я положил его рядом на бревно. «Нет, вера требует испытаний. Иначе как понять, что это именно вера, а не простое соблюдение установленных традиций?» А если веры нет? И Бога нет. Боль, обида, стыд и еще что-то глубинное, запрятанное на самом дне моей неспокойной души, прорвались наружу. Оксана, Никита, Федор Николаевич с его Анютой. Те, кто умер от руки Харыгина. Те, кто еще умрет в безвестных ямах, вырытых собственноручно. И слова о Боге. Есть. «Только не на небе». Отец Сергий вдруг повернулся ко мне. Светлые глаза его смотрели с подзабытым уже умиротворением, которое прежде мне доводилось видеть лишь на иконах. «В себе Бога ищите. Какого найдете, тот и ваш». Слышать подобные слова от священника более чем странно. видите особиста, который ищет путь на небо, «Тоже странно», – парировал отец Сергий. «Я вернулся к разваленном церкви спустя несколько дней. И потом позже приходил ежедневно, не знаю ради чего. Ради непонятного успокоения, которое ощущал лишь на этом оскверненном месте. Либо же ради бесед с отцом Сергием. Разговоры наши в равной степени выходили за рамки дозволенного властью земной и небесной». Как выяснилось, отец Сергий священником не являлся, поскольку в свое время из семинарии был отчислен за закромольные взгляды. Однако, по его словам, стремление нести людям слово Божие пересилило условности и запреты. Я не знаю, какие пути привели отца Сергия в наш город, но обосновался он здесь надолго, чему я, признаться, радовался, ибо ежедневные беседы приносили измученной душе желанный покой. Естественно, что мои ежедневные отлучки, с каждым разом все более длительные, не могли остаться незамеченными. Я надеялся, что Никита спишет их на романтическую связь, однако недооценил прозорливость и воистину звериный нюх Озерцова. Тот не стал гадать и думать. Просто как-то вечером вышел к разложенному отцом Сергием кострищу и весело поздоровался. «Вот шел мимо, а тут огонь». «Найдется место?» «Как для всякого ищущего!» Отец Сергий подвинулся. «Я же не испытал от этой якобы случайной встречи никакой радости. Всякий раз стоило в моей жизни установиться хоть какому-то подобию равновесия, Никита тут же разрушал его». «Благодарю!» «А вы, значит, греетесь?» Озерцов огляделся, кивнул мне вместо приветствия. и у Сеуса на разостланную на голой земле газету. Костер был небольшим и горел не столько ради тепла, сколько ради удовольствия. Тонкие язычки пламени взбирались по сыроватым дровам, отфыркиваясь искрами и даже шипели, поймав редкую каплю дождя. «Значит, вы святой отец?» «А почему святой?» «И кому отцом приходитесь?» поинтересовался Никита. «И от чего тут обосновались, а?» «Церкви-то нету». «А нужна?» Отец Сергий подкинул в костер поленца из тех, что вчера пилили. И снова возникла мысль, что неправильно это – церковь жечь. Рушить, пилить на дрова и жечь. «Что важнее – дом или в нем живущий? Здание, возведенное, либо тот, кто возводил его?» «Или тот, кто им пользуется?» оборвал начавшуюся проповедь Никита. «Красивые слова, за которыми ничего не стоит. Ты вот лучше скажи, почему одни живут, а другие умирают? Кто делает выбор?» «Господь». «Неужели?» В руке Озерцова внезапно появился револьвер. Мой револьвер, которому полагалось спокойно лежать в ящике стола. «Господь». «Всего лишь некто незримый и вездесущий решает судьбу каждого человека? И твою?» «И мою», – отец Сергий неотрывно смотрел на оружие. «Все в руках его». «Проверим», – Никита крутанул барабан. «Одна пуля, один круг, по одной попытке на каждого». «Это грех». «Это способ проверить, нужен ли ты Богу». Или боишься?» Озерцов не собирался отступать. Я же не вмешивался. Непостижимым образом это несуразное и даже в некоторой мере оскорбительное по сути своей предложение показалось мне логичным. «Если все в руках его, если ты нужен, то он не позволит тебе умереть. Если милосерден, как утверждают, то простит грех. Так с чего бы не попробовать?» Отец Сергий молчал, а небо вдруг потемнело, набрякло влагой, которая, просачиваясь сквозь мокрую вату облаков, срывалась вниз мелкими частыми каплями октябрьского дождя. Огонь шипел, раздраженно и обиженно. Огонь отползал, норовил спрятаться под поленьями да зарыться в толстую серую шубу углей. «Скорее надо бы! Неохота тут мокнуть!» никита поежился. И снова, крутанув барабан, приставил револьвер к виску. «Сергей Аполлоныч, если что, спасибо тебе!» Щелчок. Нервная Никитинная улыбка. Да ледяные пальцы, которые крепко вцепились в рукоять револьвера. Ну вот, моя очередь. Привычно все. Ни волнения, ни страха. Только капли дождя холодом касаются лица. Очищают. Осечка. Опять. И нет ни удивления, ни радости. Протягиваю револьвер отцу Сергию. «Вы безумны!» Он принимает оружие. «Оба безумны!» «Я не стану делать этого!» «Станешь!» Отвечает Озерцов. «Пусть все по справедливости, по решению Божию, по судьбе!» Теперь в руках Никиты Наган, его собственный, дуло смотрит аккурат в лоб отцу Сергию. А выражение лица таково, что не остается сомнений. Выстрелит. Все непременно выстрелят. «Давай. Считаю до трех. Либо сам, либо я. Только тут не револьвер. Один выстрел, одна пуля. И не промахнусь». Никита скалится улыбкой. Слизывает с губ дождевую воду. «Раз». «Нельзя так. Не по-людски!» Отец Сергий приставил револьвер к виску. «Два!» «Грех это!» «Три!» Выстрел грянул, заглушив и шелест дождя, и шипение почти залитого водою костра, и прочие мелкие и незначительные звуки. «Вот Господь и решил!» Озерцов подошел к телу священника, наклонился, забрал оружие, и, понюхав, скривился. «Все по чести было, Сергей Аполлоныч. Одна пуля из семи. На, забери. И прости, что без спросу». Револьвер вонял сгоревшим порохом. «Похоронить надо будет, а то нехорошо как-то». Никита, присев на курточке, закрыл мертвецу глаза и, чуть подумав, прикрыл длинными волосами дыру в виске. А я думал, что мой черед. Не угадал. Пусть с миром покоится. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я вяло удивился, что Никиты известны слова молитвы. Револьвер непривычной уже тяжестью оттягивал карман. А усиливающийся с каждой минутой дождь смывал остатки эмоций. Было ли мне жаль Отца Сергия? Пожалуй, что нет. Кажется, я потерял умение испытывать жалость. Кажется, я скоро стану таким, как Никита. Безразличным. Я ошибался. Я стал не таким. Я стал хуже.